Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек легкая стая Замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, Близок сердцу желтеющий дол, Отрок ветер по самой плечи заголил на березке подол. И в душе, и в долине прохлада, Синий сумрак, как стадо овец За калиткой у смолкшего сада прозвенит и замрет пубенец, Я еще никогда бережливо так не слушал разумную плоть, Хорошо бы, как ветками ива, опрокинуться в розовость вод. Хорошо бы насток, улыбаясь, мордой месяца сено жевать. Где ты, где моя тихая радость, все любя, ничего. желать.